А еще он с каким-то остервенением до изнеможения осваивал новую для него воинскую науку. Он постоянно теребил то одного, то другого бойца, надолевал расспросами самого Дмитрия и все время тренировался, тренировался и тренировался, используя для этого каждую свободную минуту, невзирая на усталость. Атар стремился как можно быстрее ликвидировать отставание от остальных, и уже были заметны результаты. Все это не могло не вызвать растущего к нему уважения. Да, боец из него обещал получиться превосходным. Это было заметно. Но предстояло еще выяснить, насколько у него светлая голова. Если тут все окажется безнадежным, то в отряде ему делать нечего. «Мы и так поселили бы их в сердцах страх», — медленно и как-то картинно, покачав головой, ответил Атару Дмитрий. «Но страх, он бывает разным. У нас есть оружие и сила, которое позволит убивать и бархов, и гуров. Скажи, Атар, что ты будешь делать сейчас?» если поблизости от стойбища обнаружишь следы Бархи? — Соберу охотников, выслежу и убью его, — твердо заявил поец. — А почему? — Если мы этого не сделаем, то Барха будет нападать на нас и убивать. С таким видом, словно услышал глупый вопрос, подростка ответил Атар. — А что ты станешь делать? «Если рядом окажется семья гуров, постарайся отогнать их. Гуры боятся огня и дыма. Ты не пойдешь их убивать?» «Зачем? Это опасно. Гуры живут семьями, и чтобы победить их, нужно много охотников с новым оружием. И то нужно потерять много взрослых мужчин, которые должны кормить род». Эта семья была самая маленькая. Если бы их было больше, то мы все погибли бы, не помогли бы ни доспехи, ни оружие. Правильно. Если мы будем убивать всех хакота и постоянно нападать на них, то они будут смотреть на нас как на барху. Они придут и убьют нас, а наши семьи погибнут сами. Если покажем свою силу, но не станем проливать лишнюю кровь, то нас будут уважать как гуров, не выслеживать и убивать, а держаться подальше и не позволять приблизиться слишком близко. — Но ты сам говорил, что осенью другие племена придут к нам, и именно поэтому мы готовимся воевать, — с пылом возразил на это Грод. — Хм, говорил. И повторю это снова. В осенью к нам придут, чтобы украсть новое оружие, которое будет кружить головы, особенно молодым охотникам. Но ответьте мне еще на один вопрос. Разве никто из охотников не захочет убить Гура, чтобы получить его шкуру и клыки? — Конечно, захотят, — уже с пониманием кивнула Тарр. — Каждый охотник... Хочет быть достойным носить перья горного орла. Но таких будет мало? Очень мало. Вот и к нам придут самые горячие и жадные. Ага. Вроде воспитательная беседа возымела свое действие. Не зря всю же он затратил столько трудов при формировании своего отряда. Результат этого уже сказывался. Он был и в том, что новоявленные воины приняли необходимость дисциплины, и в том, что приняли наказание Грота и Тынки. Имел он отражение сейчас в суровых лицах бойцов. Но они уже приняли решение, это было прекрасно видно. Натар, этот суровый парень, лицо которого, казалось бы, навеки, покинуло улыбка, Явно недоволен таким раскладом. Но видно, что даже он согласен с вождем. А вот это уже радовало по-настоящему. Пока воины обходили пострадавших Хокота, Дмитрий решил осмотреть, что же собой представляет Гур. Это огромная кошка, вселившая в себе столько уважения и страха он поступил точно так же как некогда с бархой правда в этот раз в шкуру сняли бойцы она сильно походила на леопардовую только с большими пятнами и темно-серого цвета а чего собственно добру пропадать мало что ценный трофей так еще и очень полезное приобретение которое будет полезным в обиходе внешне зверюга сильно походила на ту Что ему приходилось видеть в документальном фильме BBC, в котором широко использовалась компьютерная графика. Но вообще, размерами гур был с большого льва. Вот только Дмитрий оказался прав, когда предположил, что мышцы под шкурой животного буквально бугрились. Это полностью соответствовало действительности. Рельефная мускулатура Широкая грудь и спина — этокий лев, накачанный анаболиками. Похоже, сам Арнольд мог позавидовать мускулатуре этого хищника. Грудь и передние лапы развиты значительно лучше, чем задние, что говорило в пользу того, что хищник предпочитал вцепиться в свою жертву и завалить. Надежному захвату способствовали долинные, острые и мощные когти. Также это говорил о том, что скорость не была его коньком. Ну, возможно, именно за ненадобностью у гура был маленький и куцый хвост. Насколько помнил Дмитрий, длинный хвост способствовал поддержанию баланса при маневрах во время бега. Правда, при атаке людей звери использовали прыжки. Но если соотнести их высоту с габаритами гуров, то прыжок явно был далеко не солидным. А что, впрочем, и неудивительно, масса хищника была раза в два больше массы льва, хотя и длина тела и высота в холке были вполне сопоставимы. Большая голова венчала мощную шею и обладающую серьезной мускулатурой. Пасть раскрывалась под значительным углом чтобы иметь возможность задействовать саблевидные клыки. Длиной никак не меньше 20 сантиметров. Хищник был значительно сильнее бархи, но случай с ним сойтись один на один, Дмитрий, не задумываясь, поставил бы на барху. Очевидно, что, превосходя в силе, гуры явно проигрывали в подвижности. Исследования показали, что в лоб зверю лучше не бить. Кость там была толстая. К тому же форма черепа способствовала рикошету. Нанести смертельную рану в грудь было вполне реальным, если избежать попадания в крепкий костяк. Правда, сомнительно, что при жизни стойкость этих животных подобный выстрел сумеет их сразу убить. Поэтому лучше все же бить с боков или ловить на выставленную рогатину, и желательно снизу. Изучил Дмитрий того гура, которого подстрелил первым. Оказывается, он еще был жив, и его добили. Впрочем, навредить кому-либо он уже не мог, ни при каких обстоятельствах. Первая пуля прошла рядом с сердцем и пробила легкое, а вот вторая... Ударила точно между лопаток и повредила спинной мозг. Повезло, чего уж. Он ни за что не сумел бы так точно пустить свинцовую весницу смерти. Как неудивительно, наиму удалось найти среди десятка изломанных хакота двоих раненых. У одного была пробита грудь, но вроде бы легкие не задеты, а также изорвана левая рука. У второго имелись рваные раны на груди, правой руке и левой ноге, которая к тому же была сломана. Само наличие переживших нападение было просто поразительным, и на Дмитрия стали бросать какие-то странные взгляды. Ну что, ребятки, интересный сюрприз. Ага, а я тоже удивлен. Но это вроде как говорит в пользу того. Что я был прав? Насчет воли великого духа. — Еще бы! Какого-то появились вовремя, чтобы можно было передать этих бедолаг в их руки. — А может, затеять обмен на детей? — Нет. Вряд ли из этого что-либо выйдет. Ребятки пострадали настолько, что, скорее всего, помрут. — Ну и какой смысл отдавать за них здоровых детей? которые вот-вот войдут в отроческий возраст. Но оно, конечно, родная кровь, но ведь и детей уже приняли в семью, и они также не чужие. Поэтому, скорее всего, ринутся выручать своих родных, чем станут меняться. Ну а раз пустое, то и не стоит. Раны обработали по самым передовым технологиям, как и учила их Лариса. Были такие курсы. Жена Дмитрия просто не смогла остаться в стороне и потребовала ввести несколько занятий в обучение. Ну, раз уж так вышло, что ее муж был вынужден возглавить это воинство, то она хотела быть уверена в том, что ему будет оказана грамотная первая помощь. Ох, и досталось же ему, когда она узнала о его задумке. Сайна А та с гордостью восприняла весть о том, что Дим отправляется защищать племя от потенциальных врагов. — Чего никак не скажешь о Ларисе.